Глава сорок восьмая судорожно осмотрела свою комнату в поисках этого самого разврата, но кроме нас с герцогом в комнате никого не было. Служанка, которая стояла рядом с графиней, демонстративно закатила глаза, и, т ы ч а в меня пальцем, попыталась упасть в обморок, но острый локоть графини, вовремя ударивший ее под бок, не позволил. И повернулась к герцогу, и увидела легкое удивление у него на лице — после чего тот неловко кашлянул, стянул с себя пиджак и накинул его на меня. «Разврат!» — повторно взвизгнула графиня Вестанская, повышая свой вопль на пару тонов. «Как вы смеете развратничать прямо под крышей моего дома с вашей любовницей? Это оскорбление! Неужели вы думаете, что ваш титул позволяет делать все, что вы хотите, в моем доме?» «Верно!» — нагло заявил герцог, приобнимая меня за плечи. Как любой нормальный мужчина, я могу делать то, что захочу, со своей невестой. Хоть стихи читать, хоть развратничать. «Когда я стала вашей невестой?» — зашипела я. «Молчите, ради бога, леди Крис, молчите, иначе, боюсь, следующий визг нашей гостеприимной хозяйки оставит всех нас глухими». «Невестой?» — растерянно сказала графиня. «Что-то я не слышала, чтобы вы обзавелись невестой». «Поздравляю! Теперь услышали!» — огрызнулся герцог, обнимая меня еще крепче. «А сейчас я настоятельно прошу покинуть нашу спальню». Графиня развернулась, бросив на нас очередной подозрительный взгляд, но все же вышла из комнаты. Мы с герцогом синхронно выдохнули. «Леди Крис, у тебя, несомненно, потрясающе красивая фигура, но в следующий раз постарайся все же что-то надеть». «Только не надо говорить, что за две секунды, когда вы сообразили, что я не до конца одета, вы успели что-то рассмотреть». Фыркнула я, плотнее заворачиваясь в чужой камзол. «Точно. л е д и Крис абсолютно ничего не успел рассмотреть, поэтому, может, вернете мне мою вещь обратно?» Герцог протянул руку и ехидно улыбнулся. «Вы, ребят, конечно, можете продолжать и дальше флиртовать, но не забывайте, что я у вас тут под кроватью лежу». И даже если я чего-то не вижу, то прекрасно все слышу. В общем, не увлекайтесь». Немного неловко закончил ф р е д р и к о «Лежи под кроватью и притворяйся, что тебя тут нет, пока я не сдал тебя графине Вестонской с рук на руки», — пригрозил герцог. «А лучше перебирайся из спальни Леди Крейс к Уитмуру. Он как раз выбрал себе спальню в самом начале коридора. Там уже графиня прошлась по комнатам». м ф р е д р и к о послушно выполз, умудрившись стукнуться головой о кровать, на что герцог совершенно неприлично хихикнул. «Смешно, да?» — обиженно спросил Фредерико. «Я посмотрю, как тебе будет смешно, когда леди Крис поймёт, что назвать кого-то невестой понарушку нельзя. Кстати, поздравляю с помолвкой». «То есть?» — спросила я, пристально глядя на Фредерико. «С какой такой помолвкой?» «С нашей с тобой помолвкой, леди Крис!» — бессовестно заявил герцог. «Эй, леди Крис, что ты молчишь?» «Я не молчу, я думаю». «О чем?» — подозрительно спросил герцог, отступая от меня на шаг. Вот она, поразительная интуиция. «О том, что бить вас руками больно, поэтому мне срочно нужно найти что-то тяжелое». «Ха-ха!» — нервно рассмеялся герцог и спрятался за спину брата. — Фредерико, уйдёшь чуть попозже, так уж и быть. — Ваша светлость, вам это не поможет, так что лучше выходите. — Почему не поможет? — Потому что если в процессе удара перепадёт его величеству, то я жалеть не буду, — ласково ответила я. Когда я более или менее успокоилась, а герцог обзавёлся чуть-чуть розовым отпечатком моей ладони на щеке, мы смогли спокойно обсудить ситуацию. «И как теперь разорвать помолвку?» — поинтересовалась я. «Теперь никак», — вздохнул герцог. «Но что-то слишком много радости мне почудилось в его вздохе». «Теперь нет, а когда можно?» — продолжала допытываться я. «А н у нужно. Побудь немного невестой, посмотри. Возможно, тебе очень понравится, а потом ты и на замужество согласишься». «Ай, л е д ы г р и с почему ты меня снова бьёшь?» «Это не я. Это моя рука не выдержала». Вздохнула я ф р е д р и к о бей, а не меня. Он крепче. Драконьи чешуя, знаешь ли, не шуточки». «Кстати, насчет драконов. Вы же родственники. Как вышло, что он дракон, а ты нет?» «Потому что обычно в семье рождается только один человек, способный стать драконом. Это как магические способности. У кого-то есть, у кого-то нет. Их наличие не сильно зависит от каких-либо факторов». Ответил герцог, зачем-то пнув открывшего рот Фредерико. «А тебе, братец, не пора ли вы свояси? Нам тут с леди Крис придется обсудить один очень важный вопрос, связанный с нашей неожиданной помолвкой». Фредерико укоризненно посмотрел на герцога, но спорить не стал, лишь сказал. «Я и тебе это еще припомню, как ты единственного брата отправил в логово львиц, готовых его растерзать». «И что нам нужно обсудить, ваша светлость?» — спросила я, когда Фредерико покинул комнату, а мы с герцогом сели за стол, то есть на кровать переговоров. «Вот это и будем обсуждать. Ваша светлость, герцог, вы-вы-вы. Леди Крис, ты серьезно думаешь, что хоть одна невеста в этом мире будет так обращаться к своему возлюбленному и жениху?» «Но вы мой жених по воле обстоятельств, а не по моему решению», — возразила «Значит, с возлюбленным ты согласна», — усмехнулся герцог, сразу становясь похожим на наглого кота, которому поставили плошку со сметаной. «Только в ваших фантазиях?» «Заметь, леди Крис, все мои фантазии обычно сбываются, и очень быстро. Только вчера я страстно мечтала поцелуи, а сегодня уже... Ай, не кидайся подушками, всё-всё, я буду серьёзен. Репутация для аристократки, особенно той, которая не была замужем, очень важна». «Я была замужем, ваша светлость», — ответила я, удерживаясь от того, чтобы закатить глаза. «За кем?» — прошипел герцог. «За трупом, чью фамилию вы мне дали», — напомнила я герцогу. «Тьфу, леди Крис, я о том, что у вас нет мужа, которого хоть кто-нибудь видел вживую, и это обязательно доставит вам проблем сейчас и в будущем. Послушайте, леди Крис, потерпеть некоторое время проще, чем лишиться репутации навсегда, а помолвка...» Если вам не понравится, то ее можно будет разорвать. Правда, потом придется кому-то из нас годик посидеть в монастыре, но это же не навечно. Герцог т а р а т о р и л сыпля аргументами. «Хорошо. Я вас поняла, ваша светлость, поняла. Пусть будет п о м о в к а Но зачем мне называть вас по имени? Пусть думают, что хотят». «Леди Крис, у меня будет всего лишь один вопрос. Вам понравился визг графини Вестонской?» Если нет, то нам придется убедить ее в том, что наша помолвка не фикция, а сделать это, обращаясь ко мне на «вы» и твердя «ваша светлость» невозможно. — Ладно, допустим, убедили, — сдалась я. Не могу сказать, что герцог меня убедил, но я тоже находила что-то странное в формальном общении с человеком, с которым целовалась. — Убедил, — поправил меня герцог. — Убедил, ваша... «Тайлер», — исправилась я и замолчала. Забавно, что за всё время знакомства с герцогом я впервые назвала его по имени только сейчас. Можно просто Тай. Сияющее от радости лицо герцога оказалось прямо перед моим. «Тай», — послушно сказала я, а герцог вдруг крепко сжал меня в объятиях и отпустил, собираясь что-то сказать, но я не дала, закрыв ему рот ладонью. «Если вы сейчас Тай», — «Что-то не то скажете, то это будет последний раз, когда я назову вас по имени». Добившись кивка от герцога, я отняла свою ладонь, вздыхая. «Что за день, а? Мы ничего не узнали, едва не отравились той гадостью, что подавали к столу, еле избежали скандала, и даже плана, что делать дальше, у нас нет. Все заполнилось сплошной романтикой». «Почему нет плана?» — удивился герцог, благоразумно не став комментировать мои слова про романтику. «Очень даже есть! Рассказать?»